Бекки Шарп, Эмилия, персонажи романа «Теккерея», «Ярмарка тщеславия», 1847 год. Мисс Гловер была одной из самых добросердечных и отзывчивых женщин на Божьем свете, ангелом бескорыстия и самопожертвования, однако получать удовольствие от ее общества мог лишь слабоумный. Фанни Гловер, милая добрая душа», Говаривала про нее мислей и творит бесконечное благо для нашего прихода, но при всем том так уныло и бесцветно, что ей самое место на небеси. Солидные годы не мешали мислей мысленно рисовать мисс Гловер с распущенными тусклыми волосами, крыльями и золотой арфой денно и ночно распевающей церковные гимны противным песклявым голосом. На самом деле, райский образ совсем не подходил мисс Гловер. Ей было около 28 лет, однако на вид можно было дать и 20, и 40. Казалось, что она всегда выглядит одинаково и что годы не властны над силой ее духа. Фигуры у мисс Гловер не было, а жесткие плотные наряды скорее походили на броню. Она неизменно одевалась в глухой черный жакет из ткани в рубчик, видимо, наиболее ноской, Самую простую юбку и толстые, действительно толстые ботинки. Шляпку, подходившую для всякой погоды, мисс Гловер сшила сама. Вуали она никогда не носила, поэтому кожа на ее лице потемнела и обветрилась, и так туго обтягивала кости, что лицо выглядело неестественно худым и угловатым. На выступающих скулах олел румянец, но неровный, а с четко выделяющейся сеточкой капилляров. Нос и рот подходили под тактичное определение решительные, бледно Бледно-голубые глаза были немного на выкоте Ветра восточной Англии за десять лет выдули из ее лица всю мягкость, их колючая ярость обесцветила даже волосы. То ли они прежде были каштановыми и утратили яркость, то ли золотистыми и потеряли блеск, неизвестно. Корни торчали из черепа как-то по отдельности, и, глядя на них, Мисс Лей невольно думала, как легко пересчитать волосы мисс Гловер. Однако, вопреки холодной суровой наружности, позволявшей предполагать крайне твердый характер, мисс Гловер была так застенчива и до смешного рабка, что постоянно краснела, а в присутствии незнакомых людей испытывала настоящие муки по причине своей неспособности выдавить хоть слово». При этом в груди мисс Гловер билось самое нежное, доброе и великодушное сердце, переполненное любовью и состраданием к ближним. Она была чрезвычайно чувствительна. «Как поживает ваш брат?» — поинтересовалась мисс Лей. Мистер Гловер служил викарием в Линхэме, что располагался примерно в миле от корт -Лейс по дороге на Теркенбери. И с первого дня его назначения мисс Гловер вела в доме брата хозяйство. «О, прекрасно! Правда, очень обеспокоен диссентерами!» Диссентеры – протестантские секты, отделившиеся от англиканской церкви в XVI-XIX веках. «Слыхали? Они ведь строят новую церковь в Линхеме! Просто ужас!» Мистер Кредок упоминал об этом за Ленчем. «Он завтракал у вас? Не знала, что вы так хорошо знакомы?» «Кажется, он еще здесь», — сказала мисс Лей. «Во всяком случае, пока не прощался». Мисс Гловер посмотрела на хозяйку в некотором недоумении. Однако не стоило ожидать, что мисс Лей соизволит что-либо объяснить, прежде чем напустит еще больше тумана. «А как дела у Берты?» осведомилась мисс Гловер, чьи разговоры в основном состояли из расспросов про общих знакомых. «Разумеется, на седьмом небе от счастья!» «В самом деле?» — подняла брови сестра Викария. Она ничегошеньки не понимала. Мисс Гловер слегка побаивала старшей приятельницей, и хотя ее брат Чарльз с сожалением признавал, что мисс Лей чересчур привязана ко всему мирскому, Мисс Гловер не могла не испытывать уважения к даме, которая жила в Лондоне и на материке, встречалась с епископом Фараром и видела мисс Марию Карелли. Фредерик Уильям Фарар. 1831-1903. Англиканский богослов, писатель, экзегет, был проповедником при университетской церкви в Кембридже, затем капелланом при дворе королевы Виктории. Мария Карелли, псевдоним английской писательницы, Мэри Маккей, 1855-1924. «Ну, конечно!» — кивнула она. «Берта молодая и веселая барышня». «Уверена!» Она будет счастлива. По-видимому, вы очень переживаете за ее будущее, Меслей. Мисс Гловер нашла высказывание Меслей загадочными и, чувствуя себя глупо, залилась краской. «Вовсе нет», — возразила Меслей. «Берта сама себе хозяйка. Она здоровая и рассудительная девушка, как и большинство прочих. Но что ни говори, это все-таки серьезный риск». «Простите?» — пролепетала сестра Викария с таким страданием в голосе, что Меслей ощутила укол совести. «Я вас не понимаю. Какой риск вы имеете в виду?» «Супружество, милочка!» «Берта выходит замуж?» «Ах, Меслей, дорогая, примите мои поздравления! Какое счастье! Какая гордость для вас!» «Моя любезная мисс Гловер, прошу вас, успокойтесь!» «А если хотите поздравить, адресуйте свои поздравления Берте, а не мне». «Я так рада, мисс Лей. Подумать только! Наша замечательная Берта выходит замуж! Чарльз тоже будет очень доволен!» «Жених Эдвард Кредок», — сухо произнесла мисс Лей, прерывая поток бурных эмоций. «А?» — мисс Гловер от удивления приоткрыла рот и изменилась в лице, Затем, овладев собой, воскликнула «А «Да что вы говорите?» «Вы, очевидно, удивлены, дорогая», — кисло улыбнулась Мислей. «О, да! Я думала, они едва знакомы, к тому же...» Мисс Гловер смущенно запнулась. «К тому же что?» — резко спросила Мислей. «Видите ли, Мислей, мистер Кредок, конечно, очень хороший человек и нравится мне, но...» «Я бы не назвала его подходящей парой для мисс Берты». «Все зависит от того, что, по-вашему, означает понятие «подходящая пара». «Я всегда надеялась, что Берта выйдет замуж за младшего мистера Брандертана из Тауэрса». «Хм...» — ответствовала мисс Лей, которая недолюбливала матушку соседа Сквайра, Не представляю, чем может похвастаться мистер Брандертон, помимо наличия четырех или пяти поколений бестолковых предков и двух-трех тысяч акров земли, которую он не может ни продать, ни сдать в аренду. «Нет-нет, мистер Кредок весьма достойный молодой человек», поспешила добавить мисс Гловер, испугавшись, что наговорила слишком много. «Если вы одобряете союз, никто и слова не скажет». «Я не одобряю этого союза, мисс Гловер. Но я не настолько глупа, чтобы препятствовать ему. Замужество для женщины, которая имеет собственное средство, всегда сущий идиотизм». «Но ведь брак — это институт, установленный церковью», запротестовала мисс Гловер. «Неужели?» — парировала Меслей. «А я всегда считала, что это институт, призванный обеспечивать работой судей по бракоразводным делам». Это замечание мисс Гловер благоразумно оставила без ответа. «Как по-вашему, они будут счастливы вместе?» — наконец спросила она. «Думаю, это крайне маловероятно», — ответила мисс Лей. «В таком случае не велит ли вам долг, простите, что упоминаю об этом, что-то предпринять?» «Моя добрая мисс Гловер, полагаю, Берта и Кредок будут не более несчастливы, чем большинство прочих семейных пар. Самый же главный на свете человеческий долг заключается в том, чтобы не лезть в чужие дела». «Тут я с вами не соглашусь», — попыталась взбрыкнуть мисс Гловер. «Если бы долг сводился лишь к этому, в его выполнении не было бы ничего достойного». «Милая моя...» В вашем представлении жить счастливой жизнью значит постоянно делать что-то неприятное, а в моем собирать розы, защитив руки перчатками, чтобы не уколоться шипами. Так битвы не выиграть, мислей. Мы все должны бороться со своими пороками. Брови мислей поползли вверх. Но не дерзость ли ее совестит женщина, которая на двадцать лет моложе? Однако представив, как это убогое, худосочное и скверно одетое создание атакует хвостатого дьявола, вооруженного рогами и когтями, Меслей мысленно узрела картину столь же жалкую, сколь и комичную, а потому пересилила себя и подавила желание поспорить со своей уважаемой приятельницей и тем самым ее напугать. В гостиную вошел доктор Рамзи. Решил заглянуть... «Посмотреть на Берту», — сказал он, пожав руки обеим дамам. «У бедного мистера Кредека появился еще один оппонент», — объявила Мислей. «Мисс Гловер полагает, что мне следует отнестись к этому вопросу серьезно». «Именно так», — подтвердила сестра Викария. «Еще с юношеских лет я старалась не относиться ко всему слишком серьезно», — сказала Мислей так что, боюсь, теперь я безнадежно легкомысленно». Контраст между этим утверждением и чопорностью Меслей был по-настоящему забавным, но мисс Гловер поняла лишь, что ничего не поняла. «В конце концов», — добавила Меслей, «девять браков из десяти в большей или меньшей степени неудовлетворительны. Говорите, молодой Брандертон подойдет Берте лучше». Но в действительности старинное генеалогическое древо никак не способствует семейному счастью, а за исключением этого я не вижу заметной разницы между Брандертоном и Эдвардом Кредеком. Мистер Брандертон обучался в Итоне и Оксфорде, однако либо ничему не выучился, либо весьма успешно это скрывает. По сути дела, он такой же фермер-джентльмен, как мистер Кредек. Только один род пробивает себе дорогу наверх, а другой катится по наклонной. Брандертонам принадлежит прошлое, кредокам – будущее. И хотя я не сторонница реформы прогресса, в качестве супруга для меня предпочтителен мужчина, который станет основателем рода, а не его последним чахлым побегом. Бог мой, вы заставляете меня изрекать расхожие истины. Оппозиционный настрой превращал Мислей почти что в сторонницу Эдварда Кредека. «Что ж», — веско произнес доктор Рамзи, — «лично я за тех, кто придерживается своего сословия. Сегодня всякий мечтает взлезть повыше. Чернорабочий подделывается под ремесленника, ремесленник — под человека с профессией». «При этом человек с профессией?» «Хуже всех прочих, любезный доктор», — сказала мислей, «поскольку этот подражает благородному лорду, который редко являет является собой достойный пример. Самое смешное, что каждый класс считает себя не хуже того, что стоит над ним и одновременно питает глубочайшее презрение ко всем, кто расположился на более низких ступенях. В сущности, единственные члены общества, которые оценивают себя должным образом — «Это слуги. Мне часто приходит в голову, что прислуга в аристократических домах Южного Кенсингтона в несколько раз порядочней своих господ». Ни мис Гловер, ни доктор Рамзи не взялись бы обсуждать подобную тему, поэтому в разговоре повисла пауза. «Назовите хоть один повод в пользу этого союза», – неожиданно потребовал доктор. Меслей посмотрела на него так, будто всерьез задумалась и с насмешливой улыбкой произнесла «Дорогой доктор, мистер Кредок, земной, прозаичный человек, луна в небе никогда не приведет его в поэтический экстаз». «Меслей!» — умоляющим тоном воскликнула сестра священника. Меслей обвела собеседника взглядом. «Хотите знать, что я на самом деле думаю?» Осведомилась она более серьезным, чем обыкновенно тоном. «Милый доктор, наша девочка любит кредока. Если на то пошло, брак — настолько рискованное предприятие, что оправдывает этот риск одна лишь страсть». Услышав последнее слово, мисс Гловер явно заволновалась. «Да, мне известно, как вы все тут в Англии считаете», продолжила мислей, прочитав взгляд мисс Гловер. «По-вашему, причины для брака могут быть какими угодно, за исключением истинной, то есть инстинкта продолжения рода». Мислей! воскликнула сестра священника и покраснела. «Послушайте, вы уже достаточно взрослая, чтобы трезво смотреть на вещи», отрезала мислей. Берта – просто самка, которую влечет к самцу. Инстинкт продолжения рода – единственная достойная основа супружества. Все остальное – сплошная порнография. Какая разница, что мужчина принадлежит к другому сословию? Общественный статус не имеет ни малейшего отношения к природному инстинкту. И если бы я полюбила, мне было бы все равно, кто мой избранник. И я бы вышла даже за... Трактирного слугу предложил он мне стать его женой. Вот так разговор, хмыкнул доктор. Мислей, однако, уже разошлась и не дала ему продолжить. Главное предназначение женщины производить на свет себе подобных, и мудрая женщина выберет отцом для своих детей сильного и здорового мужчину. Терпеть не могу тех дамочек, которые выходят замуж за умных что толку от мужа, который выполняет малопонятные математические расчеты? Женщине нужен мужчина, сильный как бык и с таким же здоровым пищеварением. «Мисс Лэй!» — вмешалась мисс Гловер. «Конечно, я не могу тягаться с вами в том, что касается ума, однако убеждена, что вы не правы. Мне не следует слушать ваши речи. Уверена, Чарльз бы их тоже осудил». «Милая...» «Вас воспитывали так же, как большинство английских девушек, то есть растили из вас дурочку». Бедная мисс Гловер покраснела еще гуще. «Во всяком случае, меня учили почитать священные брачные узы. В земной жизни мы все должны умершвлять плоть, а не потакать ее желанием. Надеюсь, у меня никогда не появится искушение посмотреть на эти вещи так, как смотрите вы». Если в будущем мне суждено выйти замуж, мысли о чувственных наслаждениях будут для меня на последнем месте. Для меня супружество — это духовный союз, в котором мой долг — любить и почитать мужа, повиноваться ему, беречь и поддерживать, то есть вести бог о бок с ним такую жизнь, чтобы быть готовыми к смерти, когда она за нами придет». «Чепуха!» — заключила Мислей. «Я считал, что вы более остальных станете возражать против этого брака», высказался доктор Рамзи. «Они не будут счастливы», — воскликнула мисс Гловер. «Почему же нет?» — возразила мисс Лей. «В Италии я ознавала одну даму, леди Юстицию Шоу, которая вышла замуж за своего лакея. Благородная леди дала ему свою фамилию, и они пили, как сапожники». Супруги прожили 40 лет в полной любви и согласии. А когда однажды он допился до смерти, бедная леди юстиция так горевала, что первый же приступ белой горячки унес ее жизнь. Очень трогательная история. «Думаю, что вы вряд ли мечтали бы о подобной судьбе для своей единственной племянницы Мислей, промолвила мисс Гловер, которая восприняла все всерьез. У меня есть еще одна племянница, ответила Мислей. У моей сестры, которая вышла замуж за сэра Джеймса Корта, трое детей. Полагаю, вам более не стоит беспокоиться, вмешался доктор Рамзи, поскольку я имею основания утверждать, что помолвка Берта и молодого Кредока расстроена. Что? воскликнула Мислей. Я вам не верю. «В самом деле?» — одновременно с ней пискнула мисс Гловер. «О, какое облегчение!» Доктор Рамси, сияя от удовольствия, потёр руки. «Я должен был это сделать», — произнёс он. «Ну, что вы теперь скажете, мисс Лей Замешательство мисс Лей доставляло ему явную радость, и это её разозлило. «Что я могу сказать, пока вы не объяснились?» — пожала она плечами. Кредок пришел ко мне вчера вечером. Помните, он сам просил меня о встрече. И я выложил ему все напрямик. Я сказал, что этот брак невозможен, что в Блэкстебле и Линхэме его будут называть охотником за приданным. Я просил его подумать о Берте. Кредок порядочный, честный парень, я всегда это говорил. Я убедил его, что он поступает неправильно, и под конец он пообещал разорвать помолвку. Кредок не сдержит подобное обещание, заявила Мислей. Еще как сдержит, крикнул доктор. Я знаю его с малых лет. Он скорее умрет, чем нарушит слово. Бедняга, сокрушенно промолвила Мис Должно быть, он ужасно страдал. Он держался, как мужчина. Мислей поджала губы так, что они превратились в одну тонкую ниточку. «И когда же Кредок намеревается выполнить ваше нелепое указание, доктор Рамзи?» — спросила она. «Он сказал, что сегодня приглашен к вам на ленч и воспользуется этим случаем, чтобы просить Берту освободить его от клятвы». «Идиот!» — пробормотала мисс Лей вполне отчетливо. «А я считаю, что мистер Кредок повел себя весьма благородно», — сказала мисс Гловер, «и я обязательно скажу ему об этом». «Я имела в виду не мистера Кредека», — процедила Мислей, — «а доктора Рамзи». Мисс Гловер бросила взгляд на почтенного доктора, ожидая увидеть его реакцию на грубость. Но в эту секунду дверь отворилась, и в гостиную вошла Берта. Мислей мгновенно уловила ее настроение. Берта явно не впала в отчаяние, слез не было и следа но щеки раскраснелись ярче обычного, а губы были плотно поджаты. Тетушка без слов поняла, что племянница не на шутку рассержена. Тем не менее, Берта моментально стерла с лица гневное выражение и поздоровалась с гостями, сияя приветливой улыбкой. «Мисс Гловер, как мило, что вы к нам зашли. Как поживаете, доктор Рамзи? Кстати...» вынуждена вас попросить впредь не вмешиваться в мои личные дела. «Голубушка!» встряла мисс Гловер. «Это ради вашего же блага!» Берта посмотрела на сестру Викария, и ее щеки запылали еще сильнее. «А вижу, вы обсуждали эту тему прелестно!» Эдвард просил меня расторгнуть помолвку. Доктор Рамзи удовлетворенно кивнул. «Но я...» Отказала. Доктор подскочил на стуле, а мисс Гловер, заломив руки, ахнула. Это был один из тех редких случаев в жизни, когда мисс Лей позволила себе в открытую расхохотаться. Берта уже просто светилась от счастья. Он притворился, что хочет разорвать наши отношения, но я и слушать не стала этот вздор. То есть, когда мистер Кредок попросил тебя дать ему свободу, ты ответила отказом. — изумился доктор. «Вы вправду надеялись, что я позволю вам разрушить мое счастье?» — презрительно проговорила Берта. «Мне стало известно о ваших происках, доктор Рамзи. Бедный мальчик, он счел, что честь не велит ему воспользоваться моей неопытностью. Я повторила Эдварду то, что повторяла миллион раз. Я его люблю и не могу жить без него». «Стыдитесь, доктор Рамзи! На что вы рассчитывали, вставая между мной и Эдвардом?» Последние слова Берта произнесла с большим жаром и теперь тяжело дышала. Доктор Рамзи оторопел, а мисс Гловер, которая подумала, что такие речи не к лицу молодой девушки, опустила глаза. Мисс Лей следила за всеми троими цепким взглядом. «Вы на самом деле думаете, что мистер Кредок в вас влюблен?» — наконец произнесла мисс Гловер. «По-моему, если бы это было правдой, он не отказался бы от вас так легко». Мисс Лей улыбнулась. Ей показалось забавным, что это ангельски кроткое создание выступило со столь коварным, поистине макиавелевским предположением. «Эдвард предложил расстаться как раз потому, что дорожит мной», — с гордостью ответила Берта и за этот поступок я люблю его в тысячу раз сильней. «Положительно, у меня уже нет никакого терпения», воскликнул доктор Рамзи, не в силах дольше сдерживаться. «Он женится на тебе из-за денег!» Берта издала короткий смешок. Стоя у камина, она повернулась к зеркалу и посмотрела на свои руки, покоющиеся на краешке каминной полки. Узкие. Изящные с тонкими пальчиками и ногтями нежнейшего розового оттенка, самые восхитительные руки в мире, созданные для ласк. Зная их красоту, Берта не носила колец. Она подняла взор и оглядела своё отражение. Сперва её взгляд задержался на тёмно-карих глазах, в которых то теплился, то ярко вспыхивал огонь любви затем двинулся дальше к аккуратным розовым ушам, похожим на раковины. Глядя на них, возникало ощущение, что нет более благодатного материала для кисти художника, нежели человеческое тело. Волосы были тоже темными, невероятно густыми. Берта с трудом укладывала их в прическу и полнистыми. Эти волосы хотелось потрогать, запустить в них руки – почувствовать их восхитительную шелковистую мягкость. Берта поправила выбившуюся прядь, пусть говорят что угодно, но волосы у нее великолепные. Берта и сама удивлялась своей смуглости. Оливковая кожа заставляла вспомнить юг с его обжигающими страстями. Цветом лица, необычайно чистым и прозрачным, Берта напоминала женщин Умбрии. Один портретист как-то сказал ей, что в цвете ее кожи присутствуют все краски солнечного заката, те, что видны по краям, где великолепие заходящего светила сливается с небом. Кожа на лице Берты отливала сотни мягких оттенков, кремовых и молочно-белых, мерцала бледной желтизной, какую можно видеть в самой сердцевине розы, и тончайшим намеком на зелень молодой листвы, и при этом словно бы светилась изнутри жемчужным сиянием. Берта посмотрела на свои полные алые губы, чувственные и влекущие. Любой испытал бы томление только при мысли о том, как должно быть сладкий поцелуй этих уст. Молодая женщина улыбнулась своему отражению и увидела ровные блестящие зубы. Критический осмотр собственных черт заставил щеки Берты порозоветь, и румянец еще сильнее оттенил великолепную белизну лица. Она медленно обернулась и поймала на себе три внимательных взгляда. «По-вашему, мужчина не может влюбиться в меня из-за меня самой? Славное же у вас мнение обо мне, любезный доктор!» Мислей сочла, что со стороны Берты весьма дерзко таким образом игнорировать мнение двух дам, причем незамужних, однако не высказала этого вслух. Тетушка перевела взгляд с точенной мраморной шеей племянницы на столь же прекрасные руки и стройную фигуру. «Милая, ты просто красавица!» — с улыбкой произнесла она. Доктор Рамзи окончательно вышел из себя. «Боже, мисс Лей, неужели вы ничего не можете сделать, чтобы предотвратить это безумие?» «Дорогой доктор, у меня достаточно забот с устройством собственной жизни, не заставляйте меня лезть еще и в чужую». Глава шестая Берта целиком и полностью отдалась любовному наслаждению. Ее сангвинический темперамент не позволял заниматься чем-либо наполовину, и теперь она даже не трудилась скрывать свои чувства. Любовь была безбрежным морем, в которое Берта отважно бросилась, не раздумывая, выплывет или утонет. «Я такая глупенькая», — говорила она Кредеку. «У меня в голове до сих пор не укладывается, что раньше люди тоже любили. а Жизнь для меня словно только сейчас началась». Самая короткая разлука с ним была для Берты невыносима. С раннего утра она жила ожиданием Ленча, на который Эдвард приходил в Корт-Лейс, после чего провожала его назад на ферму. Дальше день тянулся бесконечно, и Берта считала часы до новой встречи с возлюбленным. Зато какое блаженство она испытывала, когда по вечерам, закончив работу, Кредок приходил к ней, и они садились рядышком у камина, чтобы поболтать. Берта нарочно не включала лампу, и единственным источником освещения было мягкое перемежающееся свечение углей. За исключением маленького пятачка, где они сидели, комнату окутывала темнота, обогряное пламя бросало отблеск на лицо Эдварда и порождало причудливые тени. Берта с обожанием смотрела на его правильные черты лица и кудрявые волосы, Заглядывала в серые глаза. Ее страсть не знала границ. «Закрой глаза!» — шептала она и покрывала поцелуями смеженные веки, медленно приникала губами к его губам и мягкое соприкосновение заставляло ее трепетать и тихонько смеяться. Она зарывалась лицом в его одежду, вдыхая крепкие запахи деревни, которые всегда приводили ее в восхищение. Чем ты занимался сегодня, милый? Сейчас на ферме немного дел. Мы только вспахивали землю и убирали корнеплоды. Берту завораживало, когда Кредок рассказывал о сельском хозяйстве. Она могла слушать его часами. Каждое слово Эдварда казалось пленительным и новым. Она не сводила с Кредока глаз, и хотя ей нравилось его слушать, чаще просто наблюдала за мимикой, не вникая в смысл фраз. Эдварда порой озадачивала абсолютно счастливая улыбка, игравшая на лице Берты, в то время как он говорил о способах дренирования почвы. Тем не менее, она действительно интересовалась его делами и никогда не забывала спросить, поправился ли захворавший бычок. Ей было приятно представлять сильного человека, подчинившего себе крупных животных, и от этой мысли у нее самой напрягались мускулы. Берта решила выучиться верховой езде, теннису и гольфу, чтобы разделять с будущим мужем его увлечения. Собственные достоинства казались ей смехотворными и даже уничижительными. Глядя на Эдварда Кредека, она осознавала, что человек действительно царь природы. Берта смотрела, как он широким шагом идет по полю, раздает указания работникам, четко зная, что и как нужно делать. Мужественный, бесстрашный и свободный. Поразительно, сколько прекрасных качеств она находила, изучая его профиль. Кредок рассказывал о людях, которых нанимал на работу, и Берта не представляла себе большего счастья, нежели иметь такого хозяина, как Эдвард. «Я бы хотела быть молочницей у тебя на ферме», — сказала она. «Я не держу молочниц. У меня работает молочник». «От него больше толку!» «Сокровище мое!» Воскликнула Берта. «Какой же ты практичный!» Она взяла руки Эдварда в свои и принялась разглядывать. «Знаешь, иногда я тебя боюсь!» Со смехом призналась она. «Ты такой сильный, что рядом с тобой я чувствую себя совершенно беспомощной!» «Боишься, что я стану тебя колотить?» Улыбнулся Кредок. Берта посмотрела ему в глаза, потом вновь опустила взгляд на крепкие руки, которые все еще держала в ладонях. «Пожалуй, я бы не возражала. Наверное, я только полюбила бы тебя еще больше». Редок расхохотался и поцеловал ее. «Я не шучу», — настаивала Берта. «Теперь я понимаю тех женщин, которые питают слабость грубым дикарям. Общеизвестно, что некоторые жены готовы сносить что угодно от своих мужей». И чем более жестоко те себя ведут, тем сильнее бедняжки к ним привязываются. Полагаю, мне бы это тоже понравилось. Правда, я ни разу не видела тебя в гневе, Эдди. Какой ты, когда разозлишься?» «Я никогда не злюсь», — ответил Кредок. «Мисс Глов сказала, что у тебя лучший характер на свете. Меня пугает список твоих совершенств. «Не ожидает меня чересчур многого, Берта. Я совсем не идеальный человек». «Это хорошо», — улыбнулась Берта. «Мне не нужен идеал. Разумеется, у тебя тоже есть недостатки, хотя их пока не замечаю. А когда замечу, ты станешь для меня еще ближе». Говорят, если женщина влюбляется в уродливого мужчину, уродство делает его лишь более привлекательным. «Так что я полюблю твои недостатки, как и все остальное, что есть в тебе». Некоторое время они сидели молча, и тишина была еще более чарующей, чем беседа. Берта так бы и покоилась в объятиях Кредека целую вечность. Она забыла, что скоро даст о себе знать его здоровый аппетит, и он расправится с солидной порцией еды. «Дай я посмотрю на твои руки», — попросила она. Берта любила его руки. Крупные, грубо вытесанные, задубевшие от работы и ветра, они казались ей в десять раз красивее, чем изнеженные руки горожанина. Она находила их сильными и невероятно мужественными. Они напоминали Берти скульптурную руку из итальянского музея, вырезанную из порфира и почему-то незаконченную, необработанные линии создавали тоже впечатление скрытой внутри силы. Руки Эдварда также вполне могли быть руками полубога или античного героя. Берта распрямила у себя на ладони его длинные сильные пальцы. Кредок смотрел на нее со смесью удивления и радости. Он чувствовал, что почти не знает девушку. Поймав его взгляд, она с улыбкой наклонилась и поцеловала повернутые кверху ладони. Ей хотелось подчиниться этому большому мужчине, быть покорной и смиренной. Она с радостью стала бы рабой Кредока и была бы счастлива выполнять для него самую черную работу. Берта не знала, как выразить всю глубину своей страсти. Берте нравилось ходить в Блэкстебл под руку с женихом и ловить на себе взгляды окружающих. Она знала, какое любопытство вызывает у них предстоящий брак. Пусть себе удивляются, что она выбрала Эдварда Кредека, которого они знают всю жизнь. Берта гордилась возлюбленным, гордилась тем, что вскоре станет его супругой. Как-то раз, когда выдался особенно теплый для конца осени день, Берта отдыхала на приступке у изгороди, а Кредек стоял подле нее. Влюбленные не разговаривали и лишь взирали друг на друга в безмолвном обожании. «Смотри-ка», — вдруг сказал Кредок, — «вон идет Артур Брандертон». Он бросил беспокойный взгляд на Берту, потом огляделся по сторонам, словно желая избежать встречи. «Кажется, он недавно вернулся из поездки», — спросила Берта. «Я давно хотела с ним поболтать». Она явно была не прочь продемонстрировать своего кавалера всему свету. «Добрый день, Артур», — поздоровалась она, — когда молодой человек приблизился. «Да это же Берта Лей!» «А, Кредок!» Брандертон покосился на Эдварда, недоумевая, что тот делает в обществе мислей. «Мы ходили пешком в Линхем, и я немного устала». «А...» Брандертону-младшему показалось чудным, что хозяйка Корт-Лейс прогуливается вместе с Кредеком. Берта звонко рассмеялась. «Ах, Эдвард, он же не знает! Единственный человек в округе, до которого еще не дошла новость!» «Что за новость?» — осведомился Брандертон. «Я всю неделю провел в Йоркшире у зятя. Мы с Эдвардом женимся!» «Что, правда? Боже, милостивый!» Брандертон посмотрел на Кредека, затем неуклюже пробормотал положенное поздравление, Известие ошеломило молодого джентльмена, и, заметив это, Кредок покраснел, ведь изумление Брандертона явно вызвал тот факт, что Бертос не зашла до брака с безродным голодранцем. «Рассчитываю получить приглашение на свадьбу», произнес Брандертон, чтобы скрыть свое смущение. «Церемония будет совсем скромной. Только мы, доктор Рамзи, моя тетя и шафер Эдварда». Значит, мне нельзя прийти. Берта бросила быстрый взгляд на Эдварда. Ей было неприятно думать, что дружкой жениха будет человек из простонародья. Если на то пошло, она не кто-нибудь, а мисс Лей. Кроме того, Берта уже убедилась, что некоторые друзья ее будущего мужа не годятся для приличного общества. Теперь ей представился удобный случай преодолеть эту трудность. Боюсь, что нет. Разве что вы попросите Эдварда возложить на вас почетную должность шафера? Предложение Берты поставило обоих мужчин в неловкую ситуацию. Артур Брандертон вовсе не горел желанием оказывать Кредоку одолжение. Разумеется, думал он, Кредок хороший малый, отличный спортсмен, но в женихи Берте Лей не годится. Кредок молчал, понимая, какие чувства испытывает Брандертон однако последний все же имел представление об учтивости, поэтому первым нарушил возникшую паузу. «Кред, вы уже выбрали себе шафера?» — спросил он. Ничего другого на ум ему не пришло. «Нет, как-то не задумывался об этом». Поймав взгляд Берты, Брандертон вдруг понял, чего она хочет и с чем связано ее желание. «Возьмете меня?» быстро произнес он. «Смею утверждать, у меня хватит соображения справиться со всеми обязанностями». «С большим удовольствием», отозвался Кредок. «Вы очень любезны». Брандертон вновь посмотрел на Берту, та одарила его признательной улыбкой. Он видел, что девушка довольна. «Где вы собираетесь провести медовый месяц?» спросил Артур для поддержания разговора. «Не знаю», — ответил Кредок. «У нас пока не было времени подумать об этом». «Да, с планами у вас сплошная неопределенность». Брандертон распрощался с влюбленной парой. Напоследок Берта благодарно стиснула ему руку и ушел. «Неужели ты и вправду не думал про наше свадебное путешествие, глупыш?» ласково обратилась Берта к Кредоку. «Нет. Зато я подумала и уже все решила». Мы отправимся в Италию. Я покажу тебе Флоренцию, Пизу и Сиену. Поездка выйдет волшебная. Мы не поедем в Венецию, этот город слишком сентиментален. Не могут же приличные люди в конце XIX века предаваться любви в гондолах. О, и я так мечтаю побывать с тобой на юге под лазурным небом и бесчисленной россыпью ночных звезд. Я никогда не выезжал за границу заметил Кредок без особого воодушевления. Энтузиазма Берты, однако, хватало на двоих. «Знаю-знаю, я с радостью открою для тебя новые места и буду наслаждаться их красотой еще сильнее, чем раньше, ведь ты увидишь их впервые. Мы можем провести там полгода». «Что ты? Это невозможно!» — воскликнул Кредок. «Как же я брошу хозяйство?» Бог с ним, с хозяйством. Речь о нашем медовом месяце, способ мио. Способ мио. Муженек. Итальянский.